Глава 3 Периметр. Лабус хрюкнул и уточнил. «Резиновая. Номер два». Курортник улыбнулся. Приигрыш обиженно пробурчал что-то. «Ладно». «Опусти руки и пошли», — скомандовал курортник. Развернулся и зашагал ко мне. На ходу добавил. «Только давай без фокусов». «Пристрелю». Приигрыш насупившись, последовал за военсталом. «Я ничего не понимал. Быстро у них настроение меняется у всех». Курортник спрятал пистолет, подхватил рюкзак сталкера, перенес в угол на мини-печку. Никита шаркнул ногой, сдвинув кучу залы и встал рядом. Широкие спины загородили обзор. Я некоторое время силился разглядеть, что же за изделие появится из рюкзака, но так и не смог. Пришлось довольствоваться комментариями. Подошел лабус, отобрал у меня колбу, сунул жилет. Достал комплект химзащиты из рюкзака, развернул, отделив штаны, кинул мне. Куртку он упаковал обратно. Забросил рюкзак за спину и, отойдя к окну, уставился наружу. Начиналась пурга. Ветер задувал через окна. Прилично мело, дыру в потолочных плитах затянуло ледяной коркой. Лабус щурился, но не спешил сдвигать на глаза очки, лишь прикрывал ладонью лицо. Иногда морщись он ощупывал распухший от удара нос». Я стал натягивать штаны, взглянул на колено в прорехе разодранного комбинезона и замер. Покосившись на меня, лабус спросил «Натянешь сам?» И сразу опять уставился в оконный проем. У меня не было никакого вывиха. Нога сломана. Под аккуратно наложенной повязкой видно, как сместилась кость. Крови нет, значит закрытый перелом. Пригрышня, стало быть, разогнул мне ногу. Тут я в себя и пришел. Укол, сделанный лабусом, снял боль, плюс события с полтергейстом напрочь заставили забыть о травме. Да еще мне зубы заговаривали, чтобы не разнылся. А я не буду. Правда, не разберешь этих троих. Двое арестовывают одного, после беседуют как старые друзья, а потом дерутся, и в итоге все вместе с монстром сражаются. Ты знаешь назначение этой штуки? Обратился курортник к пригрышне. Тот Когда командир обернулся и позвал «Лабус, глянь!» Костя пожал плечами. «Без понятия. Я в этих делах... Хотя... Соковарку напоминает, только хромированную». Он крякнул и снова уставился в окно. «Ладно, Никита, так что это?» «Давай конкретно». Сталкер помялся, почесал шрам на лбу. «Я и сам толком не знаю. Только заказ выполнял. Маршрут, чей заказ перебил курортник, пригрыш не потупился». «Давай-давай, Никита, мне сейчас некогда с тобой рассусоливать. Говори как есть». «Да я правда не знаю». Посредник сбросил сообщение на ПДА, что есть заказ, цену хорошую указал, работа не пыльная. «Задаток тебе ведь кто-то передавал?» «Хм, задаток». Никита задрал голову к потолку, пощупал небритый подбородок. Деньги в тайник заложили, вся цепочка исключала визуальный контакт с посредниками. Уротник хмыкнул, но не стал комментировать. Ждал, пока приигрышня продолжит рассказ» я и еще двое извини имен меня назову не знаю тащили ее то есть его эту хреновину к янтарю раздались глухие шлепки никита похлопал по корпусу агрегата курортник кивнул отмычки ты один выжил приигрышню удивленно взглянул на него «А, нет ты неправильно понял эти двое довели меня до контрольной точки к бывшему блокпосту «Будку помнишь ну дальше вы меня слабуом приняли. А в зону проникал с их помощью или сам? «Сам. Со свалкой с ними встретился». «Как?» — курортник неподдельно удивился. «Периметр закрыли новой системой сигнализации. Ров огроменный выкопали. Двойной забор, освещение, видеонаблюдение. Прорывов с месяц не было. Патрули усилили. Как ты в зону проник? По воздуху?» «Ну да», — на полном серьезе сказал Пригоршня. «Старым дедовским способом. Атмосферный зонт с подвесной системой от парашюта «Д-6». Словил попутный ветер и... Да ты сам должен знать о такой простой штуке, что я тебе рассказываю? Вот тебе и современные средства контрацепции, хохотнул Лабус. Книжки про шпионов нужно читать. Никита смотрел на курортника в ожидании. Понял. Командир стал серьёзен. А когда это было? Число. 15 февраля. Ага, почти двое суток прошло. Куда те двое делись? Свалили. Почему? Да тут... «Мы же сами угодили под обстрел. Им жизнь дороже. Изделия наверняка на янтаре ждут. А ты его припрятал и тоже решил свалить от греха подальше», — рассуждал курортник. «Или тебя должны были встретить, но кто-то помешал». Пригрыш не почесал затылок, командир снова окликнул лабуса. «У нас завелись крысы». «Я слышал». Костя разгладил усы. «Или крысы, или опять кто-то играет сразу за две команды, или...» «Он не договорил». Курортник покивал». «Что? Вы о чем?» — Пригрышня крутил головой, переводя взгляд с одного воинстала на другого. «Скажите». «Так, ничего», — курортник смотрел в угол. «Просто вспомнилось кое-что». «Ты хочешь сказать, что к янтарю меня должен был отвезти кто-то из ваших?» — не унимался Пригрышня. «Пока что я ничего не хочу сказать». Курортник шагнул в сторону, и я наконец разглядел, что стояло в углу. По спине пробежал холодок. «Зарядник». Я сам лично собирал этот узел к установке Григоровича и готовил к отправке с завода. Как агрегат оказался у приигрышни? «Предполагаю только, а ты...» — я перебил командира. «Я знаю, что это». Все посмотрели на меня. Снаружи скрипели деревья. Ветер свистел сквозь щели в железных воротах. «Это ГСК», — сказал я. Лабус прервал молчание первым. «Курортник, нужно двигать отсюда. Плохое место». «Да...» Командир пожевал губами. В эфире тишина, канонаду давно не слышно. Не знаю, хорошо это или плохо, и еще у меня мысли очень невеселые. Он явно что-то обдумывал, но делиться соображениями пока не хотел. «Пурга все сильнее», — добавил Лабус. «Потом разберемся с этим ГСК. И еще в такую погоду нас с воздуха искать не станут. Значит, выбираться самим». Курортник перестал смотреть сквозь меня. «Добро, предложение». Приигрышню упаковывал агрегат. Я видел, как он затягивает клапан ранца и думал, откуда у него зарядник, Григоровича. Эта штука, как мне объяснил ученый, создана в единственном экземпляре. В голове возникло смутное воспоминание. Григорович нервничал, ждал ГСК с завода. Постоянно спрашивал отмели об этом. «Так может, пригоршня...» «Черт!» — выкрикнул Лабус. Он стянул со шлема на глаза широкие очки. «Что? К нам гости! Кто? Не разберу, метель!» Лабус присел, выставил пулемет в оконный проем. «Тушканы, кажись!» — принесла нелегкая. Он дал несколько коротких очередей. Приподнялся, всматриваясь. Пулемет снова застучал. «Снега намело! Далеко не уйдем!» Костя кивнул в мою сторону, а ночь здесь сидеть нет уж. Нужно что-то придумать. «Я знаю, что делать!» — сказал пригоршня. Посмотрел на курортника и перевел взгляд на необычный автомат. мол так я возьму?» Командир кивнул, пригрышный сначала подобрал нож, затем взял оружие и подсумок. На ходу подпоясался, сунувшись к окнам, присел рядом с Лабусом. Портплет положил на плечо, вынул несколько гранат, зарядил подствольник, остальные сунул в боковые карманы. На временное хранение протянул он портплет Лабусу. Тот хмыкнул и пристроил боеприпасы рядом под стеной. «Я доберусь до угла», — пригрышный показал направление. Лабус, выглянув в другое окно, кивнул. Возьму пару пустых ящиков, вон они валяются. И назад. Прикройте?» Курортник занял позицию в свободном проеме. Высунулся и сразу отпрянул. «Давай!» – произнес он. Приигрышня выпрыгнул в окно. Курортник с лабусом несколько раз выстрелили в сторону леса. Послышался глухой хлопок. Через пару секунд грохнул взрыв. Приигрышня воспользовался подствольником. Судя по спокойствию в тварь их особо не волновали. Здесь мутанты вряд ли причинят нам какой-то вред. Но дожидаться помощи Лабусу курортник не хотели, а Пригрышня не возражал против путешествия. «Значит, был в этом какой-то смысл. Им виднее, они зону знают. А ведь я для них, обуза тащить с собой будут, жизнью рисковать, и все ради меня». «Подгребают», — сказал Лабус. «Пригрышня, давай быстрее!» — крикнул курортник. «Вижу, сейчас!» — отозвался Никита. Лабус опять выстрелил. Курортник посторонился, и в проем влетел небольшой низкий деревянный ящик. За ним второй. Потом внутрь полез приигрышня. «И, и чего?» — поинтересовался Лабус, по-прежнему глядя в окно. «Сейчас, сейчас!» — Никита передвинул оружие за спину. Курортник молча наблюдал за ним. Сталкер кинулся к воротам, остановился возле створок, оглядел внимательно на росты, напоминающие паклю, кивнул и осторожно потянул за край оцинкованного листа на дверце. Она качнулась, заскрипели петли, несколько пучков, похожих на скомканные волосы, упали вниз. Коснувшись пола, комки пакли заискрились, по ним пробежали легкие волны голубоватых вспышек, а затем пакли обуглилась и стала истинно черной. М -м, значит, это аномалия какая-то, а я и не знал». Пригрышня, увернувшись от аномальных сгустков, задрал голову, похоже, следил за паклей, висевшей сверху. Ногой уперся в створку и опять потянул лист двумя руками. Заклепки с чпоканьем выскакивали из рамы. А Никита продолжал тянуть. Наконец он полностью отодрал железку, внимательно оглядел ее со всех сторон, удовлетворенно буркнул «Сойдет!» и потащил к ящикам. «Молодец!» — сказал курортник. «Я пока ничего не понимал». Никита бросил лист, подбежал к рюкзаку и вынул из бокового кармана бабину скотча и моток веревки. Курортник тем временем достал пистолет и прострелил два отверстия по углам листа. Потом встал на него и загнул вверх дырявый край. Лабус дал длинную очередь в сторону леса и крикнул «Долго еще?» «Почти», — ответил приигрышня. «Пара минут. Есть время?» «Давайте скорее. Минут пять точно будет. Дальше не знаю. Они, похоже, откуда-то с восточной окраины пруд Там, где рабочий городок с болотцем граничит». Приигрышник кинул веревку командиру, тот быстро пропустил ее через простреленные отверстия, связал концы, проверил узел на прочность. Сталкер поднял ящики, поставил на лист один за другим. Они с курортником стянули ящики скотчем, затем стал приподнял конструкцию. Приигрышник быстро управился, связав все прозрачной лентой. Уселся на ящики, и тут я понял, да это же сани. «Выдержат», — спросил курортник. «Должны, если с горок особо не кататься». В самый раз волокуша. Пригрышня ухмыльнулся. Сойдет для сельской местности. «Лабус, выходим», — скомандовал курортник, забрасывая рюкзак за спину. Понял, ответил Костя и прыгнул наружу. «Пригышня, парня, хватай». Курортник вытащил на запакованные ГСК к окнам. Снова заговорил пулемет «Лабуса». На этот раз он стрелял часто, короткими очередями. Никита перенес меня к проему. Командир в это время перебросил туда санки. Выбрался следом, поглядел по сторонам и повернулся к нам. «Давай мне его!» Вдвоем меня вытащили и усадили на волокушу. Метель ударила в лицо колкой снежной крошкой. Я сощурился. «Не свались, когда помчимся!» «Тушкан!» — выкрикнул пригоршня. Курортник вскинул штурмовую винтовку.